Глава 15. лейп акустик Он вошел в офицерский клуб, постукивая по полу изящной белой тростью. Красивый молодой человек с бледным лицом, слегка растрепанными волосами и в темных очках, за которыми совсем не было видно глаз. Светлый мундир либ-гвардейца с невиданными мной доселе нашивками говорил о том, что он находится на действительной службе. Странный лип гвардеец замер на пороге, как будто в нерешительности. Буфетчик за барной стойкой в этот момент со звуком установил стеклянные стаканы в подстаканнике и разливал чай. Молодой человек тут же уверенно шагнул в его сторону, все так же, постукивая белой тросточкой, достиг стойки, ладонью провел по ее полированной поверхности и, щелкнув пальцами, сказал. «Можно кофе? И покрепче». Я смотрел на него во все глаза и не мог поверить. Оставался последний штрих. Когда принесли кофе, его ноздри затрепетали, и он уверенно взял чашку, даже не повернувшись в ее сторону. Теперь я совершенно уверился. Он был слеп. Слепой в действующей армии? Я не мог пропустить такого персонажа. Встал, задвинул стул и прошел к барной стойке. Добрый вечер. Никак не могу распознать ваши нашивки и мучаюсь от любопытства. Не просветите? Лей по кустик, господин поручик. — А как вы? У вас легкий шаг. Если бы вы были хотя бы полковником, то, скорее всего, топали бы как рот солдат. В больших чинах легко располнить. Сапоги у вас, сури по скрипу, яловые. Слишком хорошо для вольноопределяющегося или нижнего чина, и слишком плохо для штаб-офицера. Так что вы или поручик, или подпоручик, или штаб капитан Выбрал среднее и не прогадал, и да, я слепой. — Это ведь потрясающе! Дедукция, да? Он нравился мне все больше и больше, с каждой минутой знакомства. А Лейп-акустик — это как? Акустики, они ведь на флоте. И с недавних пор в противовоздушной обороне. Я хотел спросить, видел ли он его высочество. ли означает, что он должен был состоять непосредственно в охране регента, но потом прикусил язык. — Вы встречались с его высочеством? — спросил я, а потом, хмыкнув, добавил. Это, наверное, второй глупый вопрос, который вам задают чаще всего. Ну да. Обычно спрашивают, видел ли я его высочество, а потом начинают извиняться. Ради Бога, я знаю, что если но я понятия не имею о зрении. Если и подрождение, поэтому для меня это то же самое, что для вас не уметь летать. Ну, нет и нет. Есть масса других способов быть полезным и получать удовольствие от жизни. Отвечая на ваш вопрос, да, я встречал его высочество неоднократно. Очень тактичный, интеллигентный мужчина, пожилой, с приятным низким голосом, аккуратный, не курящий. Давайте лучше о музыке, а? Вы любите музыку?» И мы весь вечер говорили о музыке. По основной своей профессии он был скрипачом и разбирался в вопросе явно лучше, чем я. Скрипачеля и по звали Марк Вознесенский, и в войсках он был уже 4 года. С тех самых пор, как аэропланы и цепелины стали массово использоваться для бомбардировок. Я все еще не очень себе представлял, в чем именно заключались его обязанности, но впечатления от общения с ним были исключительно приятные. Чувство юмора и эрудиция делали его отличным собеседником. Я все гадал, когда мои выходки выйдут боком. На самом деле поручек не может себя вести так, как я. Это в суматохе первых месяцев гражданской войны начальство еще как-то терпело такого скверного типа. Если быть честным, командир штурмрота получился из меня посредственный. Единственное, чем я мог гордиться, это нормальные отношения внутри нашего подразделения. Старые служаки, такие как Демьяница и Перец, простые парни рабоче-крестьянского происхождения типа Гущенки, Ющенки, Панкратова и Лемешева, рафинированные интеллигенты вроде Фишера и Тривильяна, кадровые офицеры Вишневецки и Семеняка, проходимцы вроде Стеценки, да бог знает кто еще. Вся эта компания под руководством меня, грешного, как-то тянула лямку и выпутывалась из передряг, и даже неплохо воевала, но в целом с укреплением новой имперской армии или армии новой империи, как угодно, нашей вольнице должен был прийти закономерный конец. Бардак в снабжении, которое всеми правдами и неправдами налаживался меняка, неуставщина, в хорошем смысле в отношениях, с которыми мы с господами-офицерами смирились и даже поощряли. Нестандартное вооружение на вроде кармультука тиммердея Тенгеева или моей горской шашки, множество всяких мелочей от оплетенной лозой металлической фляжки до более удобного гражданского ранца. Для нашей роты все это было настолько привычно, что когда по нашей душе нагрянула инспекция из генерального штаба, мы и не подумали как-то скрывать все эти наши штучки. Инспекция представляла собой весьма представительную тройку офицеров в сопровождении полковника Бероева. Полковнику приходилось хуже всего Это ведь под его носом расцвело такое непотребство В нашей бригаде было 4 батальона То есть 12 род и подразделения поддержки и снабжения Такая странная структура сохранялась до сих пор только потому Что не доходили руки до переформирования Теперь дошли Бригаду упраздняли, вводя дивизии и полки, как в старой армии Беро его дивизии не светило Обещали дать полк из двух батальонов и артиллерийские батареи. И нам оказаться в этом полку, видимо, не светило. Главный инспектор наливался дурной кровью все больше и больше, прохаживаясь вдоль строя бывшей шестой штурмроты. Это был явно штабной генерал. Дородный и ухоженный, с окларистой бородой и в пошитом на заказ мундире. Мундир сидел на нем идеально. На нас, родные хаки, сидели скорее, как рабочие спецовки. Хорошо ли это? Нам-то хорошо, но... «Это армия, поручик!» Я чуть не продолжил его мысль про институт благородных девиц, но решил не забивать гвозди в крышку своего гроба. «Это армия, а не партизанская вольница. Постарайтесь привыкнуть к этой мысли! Вы какое военное училище заканчивали?» «Никакое, господин генерал!» Он остановился прямо напротив меня и недоверчиво посмотрел прямо мне в лицо, стараясь разглядеть признаки лжи или дефектов головного мозга. «Как вас понимать, господин поручик?» «Имея честь быть магистром антропологии Горского института гуманитарных исследований, в аспирантуру не поступил в связи с началом боевых действий, господин генерал». Генерал возрился на полковника Бероева. «И как это он руководит ротой, господин полковник?» «Был зачислен в отдельную штурм роту юнкером вольноопределяющимся с ускоренных курсов как образованный сразу на должность заместителя командира взвода. После дела под Верным произведен в подпоручике и поставлен заместителем командира роты. За тот же бой награжден Серебряным Крестом. По рекомендации капитана Тенегина произведен в поручике в связи с нехваткой кадровых офицеров. После формирования на базе рота батальона исполнял обязанности командира роты. Утвержден в этой должности после дела под Кленом. Даже был в списке на повышение, но... Так это тот самый поручик! «Вот он как! Я тот самый поручик! Это мне или Арис кучу подложил, или кто-то из дружков Рыльского. Мне оставалось только пожирать глазами высокое начальство. Я не зря вспомнил Ариса. Человек с безликим лицом и в форме претарианца, без знаков различия, что-то прошептал на ухо генералу. Третий инспектор, полковник со шрамом на переносице, все это время безмолвствовал. Шептание принесло свои плоды». — Мы подыщем тебе новое место службы, поручик, — многообещающе сказал генерал. — В гвардии таким, как ты, не место. Будешь следующий год сортиры охранять. Вообще-то мне было неинтересно все это слушать. Высокое начальство снова витало в облаках, точно как пять лет назад. Видимо, череда побед над лояристами вскружила им голову, и они решили, что вернулись в старые времена, и можно относиться к людям как к быдлу. Ничего нового. Но вообще-то я думал, что таких деятелей развешали за ноги в первые месяцы. Оказывается, остались еще динозавры. Сортиры говоришь? Почему бы и нет, собственно? Тут в дело вступил полковник со шрамом. «Господа, обратите внимание на их оружие». Он подошел к бойцу из третьего взвода и взял у него винтовку. «А что с ним не так?» — встрепенулся господин без лица. «Вот именно, все так». Винтовка в идеальном состоянии. Полковник вернул ее солдату, прошелся вдоль строя и остановился напротив внушительной фигуры вахмистра Перца. Вахмистр, ваши люди готовы к небольшим показательным стрельбам? Так точно, господин полковник. Назначьте человека. Никак нет, господин полковник. Выбирайте любого. Опрометчиво заявил Перец, щелкнув каблуками. Конечно, они выбрали Фишера. Стрельбище у нас было оборудовано вообще-то неплохо. Правда, вместо ростовых мишеней стояли манекены из разоренного мародерами ателье портного, обреженные в самые несуразные обрывки одеяний. Но после всего, что инспекция уже увидела, это были мелочи. Фишер решительно поблескивал стеклами очков и устанавливал пулемет на позиции. Он зарядил ленту, поиграл желваками на скулах, дернул затвор и рявкнул. «К стрельбе готов!» Никогда бы не подумал, что Фишер умеет рявкать. Наверное, ему тоже было обидно. Мы — интеллигенты. Вообще народ обидчивый. — Огонь! — скомандовал полковник со шрамом. Фишер припал к пулемету и начал выдавать короткие очереди. И, черт возьми, это было красиво! Он оставил девять из десяти манекенов без голов, а десятого нашпиговал пулями так, что он превратился просто в фарш. — Изрядно! — вынужден был признать генерал-инспектор. — Кто таков будешь, солдат? — Рядовой Фишер, господин полковник! Подносчик патронов в пулеметной команде!» «Подносчик!» Что значил весь этот цирк, понять было сложно. Я надеялся, что собак повесят на меня, а ребята оставят в покое. В конце концов, Беруев никогда не давал своих людей в обиду. Инспекция отправилась в штаб бригады, и у ворот комбриг чуть отстал и подозвал меня к себе. «Дерьмо попало на вентилятор поручик. Я ничего не мог сделать. Зайдешь ко мне вечером?» «Так точно!» «Да не козыряй ты! Зайди просто, и все!» На меня действительно кто-то капнул. Мало ли было в нашей армии подразделений, подобных моему. По большому счету, новая имперская армия находилась в процессе рождения, превращаясь из ополчения и добровольческих формирований в настоящую военную машину. Так что шли они специально в мою роту, и генерал этот был назначен в инспекцию тоже специально. Бероев рационально рассудил, что раз им нужна моя голова, то подставлять всю роту — дело последнее. Я задним числом оформил приказ о переводе тебя в войска ПВО. Они ничего не смогут сделать, это не их зона ответственности. Другой корпус, понимаешь ли. Там командиром мой старший товарищ. Примет, устроит. Да какое я отношение... В охранение. За зенитчиками глаз да глаз нужен. Что ж, это было приемлемо. «Зенитчики — не сортиры, в конце концов». Несмотря на то, что боевые действия еще ились, и почти треть территории империи была под синими, в целом всем было ясно, что мы их додавим. Слишком сильно они достали людей, когда взяли власть, и слишком много густонаселенных и промышленно развитых районов потеряли в первый год, когда имперцы восстали. Так что досидеть войну в охране зенитных батарей — это была вполне внятная перспектива. С ребятами жалко расставаться. — Бог с тобой, поручик. разрешаю взять с собой хоть целое отделение. У них там страшный дефицит людей с боевым опытом. Аскиров прямо об этом просил, а я ему многим обязан. Может, даже желающие в роте будут. Ты спроси, мало ли. Я возвращался в роту, думая, как донесу новости до своих людей. Их разбросают по другим подразделениям. Бероев ценил моих бойцов и хотел оставить в своем полку, но сохранить шестую в прежнем составе не мог. А меня отправят, куда Макар телять не гонял, зенитчиков охранять. Рота ждала меня в парадном строю все это время. Все время, пока я был в штабе, они стояли на плацу с развернутым знаменем и ждали. Вишневецкий командовал парадом. «Равнение на командира! Равнять! Смирно!» Что уж там, это было красиво. «Вольно, друзья! Вольно!» «Вот что я вам скажу. Бероев нас прикрыл. Вы остаетесь в полку. Я остаюсь поручиком. Но служить нам больше вместе не придется». По строю прошел шепоток. Я снял фуражку и зачем-то хлопнул ею по ноге. «У меня новое место службы. Войска ПВО. Какая-то глушь вроде как. Им там нужны обстреленные бойцы разбавить новобранцев в охране. Полковник сказал, что направит туда целое отделение под моим командованием. Добровольцы, шаг вперед!» Рота единым порывом качнулась в мою сторону. Ей-богу, мне пришлось делать вид, что порывом ветра в глаза нанесло песку, хотя штиль стоял, мертвый. И патьева Так называлась эта глушь, оказавшаяся совсем не глушью. Деревенька в двадцати верстах от той самой столицы в густом лиственном лесу. Мы на полуторке Парамоныча притащились туда поздней ночью, и найти дорогу в зенитную часть не было никакой возможности. Секретность, мать ее! «Как-то во время войны первый император проверял посты вокруг своего лагеря», вещал с умным видом унтер-офицер Демьяница, «и наткнулся на солдата, который был на посту пьяным». Свицкие хотели примерно наказать служивого, но император был в хорошем расположении духа и сказал «Оставь его». Поэтому деревня, которую мы проезжали час назад, называется «Оставь его». «А Ипатьева почему?» — поинтересовался Фишер. «А когда Ему величество застал того солдата пьяным во второй раз, он скомандовал Свицким». Что он скомандовал Свицким мы так и не услышали, потому что въехали в деревню и тут же увидели сидящих у колодца солдат. Они вскочили, а потом нам навстречу вышел офицер в темных очках. Ночью. Я с большим удивлением и огромной радостью узнал своего знакомца. лейпокустика Марка Вознесенского. «Марк, дружище, какими судьбами?» Я выскочил из кабины и обнял товарища. «А это и есть мое место службы. Когда у нас судачили о новом начальнике охраны, я все пронюхал и узнал, что это будешь ты. Вот напросился встречать». «Думал, тебе будет приятно встретить знакомого человека в этих дебрях». «Ну, как выясняется, не такие дебри! Еще как приятно! Давай командуй, куда идти, поводырь!» И мы рассмеялись. «Машину придется оставить здесь. Заберем ее днем. Деревенские присмотрят». «Как скажешь!» — развел я руками. Бойцы попрыгали из кузова и вытащили снаряжение. «С этим мы, конечно, слегка переборщили». Вахмистр Перец сумел упереть даже один ручной пулемет из неподотчетных трофейных. Мы шли по лесной дорожке. Один из солдат-зенитчиков вел Вознесенского за руку, и, кажется, Лейпакустик совершенно не переживал по этому поводу. Вдруг он остановился и поднял руку вверх. Мы тут же присели, осматриваясь. — Что-то неладно на батарее, — сказал он. — В это время прапорщик Бачура обычно слушает патефон, а сейчас никакой музыки. Лемишев, демьяница, осмотритесь вокруг. Тенгеев вперед по дорожке, только тихо, как мышь. Матеры и вояки унтура скрылись в подлеске. Тенгеев по-пластунски, как змея, скользнул вперед. А молодцы они у тебя! Одобрительно прошептал Марк. Могут. Наконец вернулся Тенгеев. Часовая-то совсем мертвая, однако. Зенитчики переглянулись, а Вознесенский вдруг встал, замер и с какой-то особой злостью проговорил. «Да там ребят режут!» С фланга раздалась частая пальба. Я узнал карабин демьяницы и винтовку Лемешева. «Оружие к бою! Вперед, вперед!» Моим бойцам не требовалось лишних команд. Я выхватил из кобуры револьвер, и мы побежали к батарее. Фигуры в темных мешковатых одеяниях как раз занимали позиции на КПП, когда мы начали полить в их сторону. Вах, мистер Перец и Фишер синхронно рухнули прямо на дорожку, и я уж было подумал, что пулеметчиков достали, но они сноровисто изготовили ручник к стрельбе и открыли огонь. Мы выцеливали мешковатые фигуры, стоя за деревьями, и полили по ним, как в тире. Электрический фонарь над бетонным командным пунктом давал неплохую подсветку, а вражеские диверсанты, видимо, просто растерялись. Мы прикончили троих и ринулись через проходную. Мигнул и погас фонарь. «Они внутри» без тени сомнения заявил Марк. Я увидел у него в руках два автоматических пистолета и несказанно удивился. «Слепой с пистолетами?» «Наших там живых нет», — сказал ли пакустик. «Швырните гранату, а потом просто запустите меня внутрь». Увидев мое недоумение, один из зенитчиков сказал. «Не сомневайтесь, господин породчик, он знает, что делает». «Знает, ну и ладно. Взрослый человек, в конце концов». Мои пехотинцы рассредоточились по территории батареи, прикрывая друг друга. Я, Панкратов и зенитчики подвели Вознесенского к командному пункту. Панкратов чуть приоткрыл металлическую дверь и катнул туда ребристую лимонку. Грохнуло, и я увидел, как Марк поморщился. Через секунду он уже был внутри. Раздалась частая стрельба, а потом голос Лейпакустика. Тут все, можно входить. Еще четыре трупа в темных маскировочных костюмах и Марк с дымящимися пистолетами. Вот что мы увидели. — Это... как это вы так, господин Акустик! ошарашенно оглядывался Панкратов. — Стрельба на звук! — немного самодовольно проговорил Марк. — Тут главное быть уверенным, что никого из своих поблизости нет. Но для органов слуха — примэрско. На улице раздалось еще несколько выстрелов, а потом в командный пункт вбежал Лемешев и, осмотревшись, даже присвистнул. — Уничтожено три противника! Еще два вражеских диверсанта скрылись в лесу! «Живых зимитчиков не обнаружено!» Один из подчиненных Вознесенского громко выматерился. Второй, кажется, всхлипнул. «Я в ПВО пошел, потому что мне страшно не нравится, когда взрываются бомбы. У меня уши болят, понимаешь? Все эти фокусы со стрельбой на слух — это все ерунда по сравнению с ощущением, когда ты сидишь в подвале, а на втором этаже рвутся авиабомбы с цепеллина». «Ты когда-нибудь слышал бомбы с Цепелина?» — спросил Марк. «Доводилось». «Это отвратительно, да. Не говоря уже о том, что ломаются вещи и гибнут люди». «Я не мог с ним не согласиться». «Знаешь, что сейчас будет?» «Сейчас будет авианалет на столицу. Даю гарантию, все батареи в нашем секторе вырезаны. Они попрут здесь, а потом начнут бомбить военные предприятия, гарнизоны, жилые кварталы». «Кто они?» Мы осмотрели трупы диверсантов, и ничего примечательного обнаружить не удалось. Это могли быть лоялисты, протекторат, альянс или черти из преисподней. С этим разбираться придется кому-то более компетентному. Да неважно. Главное сейчас, что мы будем делать. Сообщим в штаб округа. Поздно. Нам придется держать оборону. Сейчас ребята покажут твоим бойцам, как управляться со спарками, и мы дадим жару этим гадам. «Да как ты себе это представляешь?» «Теоретически мы могли стрелять из чего угодно, но противовоздушная оборона — это совсем другая специфика». «Я сейчас все объясню». Мы наскребли расчетов на три двадцати спарки. Двумя руководили зенитчики, а вахмистер Перец уверял, что справится без сопливых. Мне пришлось управлять прожектором. «Я буду показывать пальцем, куда тебе нужно светить». «Просто следи за рукой», — сказал мне Кустик. «Когда будешь видеть цель, кричи огонь, чтобы я успел закрывать уши. Мои уши на данный момент — единственная надежда наша и столицы, вот что я тебе скажу. Когда цель будет поражена, тут же туши свет, чтобы лишний раз не подставляться». Его уши явно не страдали скромностью. И не зря. Гул авиационных моторов мы услышали через несколько минут. Марк был весь напряжен, как охотничий пес перед гоном. «Ну, начали. Первый!» — крикнул он, и его правая рука указала в ночное небо. Я развернул прожектор. Солдаты в бешеном темпе вращали рукоятки регуляторов. Я дернул зарубильник. В небо устремился яркий столб света и выхватил из темноты огромный двухмоторный аэроплан. «Бомбардировщик!» «Огонь!» — заорал я, краем глаза, заметив, как затыкает уши ладонями Марк. Загрохотали парки, выплюмывая снопы огня в ночное небо. Аэропланы летели невысоко, явно не ожидая от нас такого сюрприза. Наверное, пилотам обещали, что с зенитками покончено. В небесах что-то вспыхнуло, послышался нарастающий вой и грохот где-то в лесу. Марк убрал руки от ушей, замер, а потом ткнул левой рукой в сторону. Второй. Снова регуляторы, снова рубильник, свет прожектора и очереди спарок в ночное небо. На сей раз враг взорвался прямо в воздухе, вызвав восторженное его солдат. «Их там не меньше двух десятков, ребята!» — крикнул Вознесенский. «Мы своей стрельбой навели шураху, но это еще не все. Дадим им прикурить, а?» И мы дали. Я понял, что мне это напоминало. Лейп Акустик как будто дирижировал оркестром, а прожекторы зенитки играли свои партии. Мы подбили еще три бомбардировщика, когда они, наконец, развернулись на нас и принялись забрасывать батарею бомбами. Разрывы становились все ближе и ближе. «Отвратительно», — сказал Марк. «Все в укрытие!» Сидя в бетонном бункере под командным пунктом, я вздрагивал от близких разрывов и слушал, как один из зенитчиков втолковывал Фишеру. «Внутреннее кольцо они в ножи так просто не возьмут. Там охрана, претерианцы. Мы тут их умыли, теперь наши их на подступах к городу причишут из восемьдесят восьмых. Они бомбы, бы куда покидают, не долетев до цели, и свалят в свояси «У них расчет на внезапность был, хрен они внезапность!» «Знать бы еще, кто эти ихние, Яси!» — задумчиво проговорил Демьяница. «Я-то думал, война к концу идет!»